Глава 23. Оплата за проход. Господин Сатир не стоит заставлять стража ждать. Я едва не вздрогнул от голоса Алефа. Я особо не задумывался, как будет проходить испытание, но совершенно не был готов к тому, что мне придётся идти первым. Нет, это, конечно, отлично, и господин Алеф в безопасности, и я лично проверю, что там за воротами, но не отпускает меня чувство какого-то подвоха. К тому же, нас явно хотят разделить. Так, мужики, обернулся я к своим. Помните, ничему не верьте и не идите за материальными ценностями. В остальном вы сами согласились на это испытание, и придётся играть по правилам этого, я мотнул головой в сторону арки стража. Окинув всех взглядом ещё раз, я повернулся к проходу и шагнул вперёд. Когда я миновал дугу арки, я будто преодолел какую-то пелену, как прозрачный и мыльный пузырь. Тишина стала ещё более глухой. Если раньше я отчётливо слышал капающую где-то воду, дыхание наёмников и ещё множество звуков, то теперь была полная давящая тишина. Я слышал только собственное дыхание, которое казалось очень громким, и пульсирующий шум в ушах, будто вата и заложила. Оглянувшись, я обнаружил, что даже свет факелов стал приглушён. Я ещё раз осмотрел арку. Она всё так же выглядела как два столба и никаких преград. Я сделал шаг обратно и натолкнулся на сопротивление, будто упёрся всё в ту же вату, только прозрачную. Похоже, назад вернуться не получится. Я помахал рукой ребятам, но меня, похоже, никто не увидел. Все смотрели в проём, но глаза их были направлены куда-то сквозь меня. Я повернулся в ту сторону, куда уходила тускло светящаяся нить. Я осилился что-то разглядеть, но свет от нити просто растворялся в черноте. Ну что ж, остаётся только идти вперёд. Я осторожно крался, стараясь не дать застать себя в расплох. хотя я даже не предполагал чего ожидать я как-то раньше и не задумывался а спрут ведь это нечто очень неприятное а здесь не страшно наверняка будет гигантским гигантский спрут даже звучит так что хочется оказаться подальше отсюда в следующий миг где-то впереди раздался неприятный звук я не мог разобрать что это было то ли протяжный вздох то ли шелест хотя это могло быть и усиленным звуком шуршащего песка Вслед за звуком я услышал шелестящий голос, будто кто-то, заикаясь, пытался выдавить из себя хоть звук. По моей спине пробежали мурашки. Страха не было, но вот какое-то внутреннее омерзение охватило меня с головы и до ног. Что бы там ни было впереди, я всё меньше хочу с этим знакомиться. Наконец, всё вокруг заполнило громкое шипение. Слава были различимы, но голос стража был до крайности неприятным. Ты ведь здесь гость, тогда зачем крадёшься, будто вор? Не бойся, будь как дома, шагай смелей под мой пытливый взор. Шипение заполнило всё окружающее пространство. Будто реагируя на голос хозяина, светящаяся линия стала давать больше света, отчего идти стало намного легче. То и дело в воздухе стали появляться новые росчерки золотых нитей. они извивались, создавая причудливый золотой узор. Плетение постоянно двигалось, отвлекая внимание и гипнотизируя. Почувствовав лёгкое сопротивление, я остановился, всматриваясь в темноту. И кто же здесь ко мне пришёл, тот, кто без страха с псом сражался, достойный дух и честь и долг, и вот ты перед спрутом оказался. Из темноты раздался булькающий смех, будто хохотал умирающий, которому пробило лёгкое. Я как-то раз слышал такой смех и ни с чем такое не перепутаю. Я почувствовал порыв ветра и повернулся к источнику, положив руку на меч. Мимо меня пробежал гоблин, причём до того, как я на него посмотрел, я совершенно его не слышал. Зато теперь до меня донёсся звук шлёпающих по камню голых ступней. Пернатый окинул меня злорадным взглядом и тихонько захихикав скрылся во тьме. Из темноты раздалось неразборчивое бормотание, после чего меня снова окружило шезтящим шёпотом: "Ты воин, хоть и думаешь, что слаб. И ты герой, хоть не решаешься на подвиг. Ты лидер, хоть и не имеешь прав. И вот ты предо мной, чьё имя душ поборник". Комната озарилась тусклым светом, и я встретился взглядом с льдиными холодных глаз, что изучающе обследовали меня. Огромная голова стража оказалась вполне человеческой, ну, верхняя её часть. Высокий лоб украшала зубчатая золотая корона. Глаза ярко-голубого цвета имели кошачий вертикальный зрачок. Широкие скулы и гордый нос предполагали массивный подбородок, но нижняя часть лица была полностью скрыта в океане щупалец. Их было очень много. Могло даже показаться, что из палин застрял в клубке из нимения гигантских змей. Щупальца постоянно шевелились, издавая шелест трущейся кожи. Что я чувствовал под этим взглядом? Да сложно сказать. Боялся ли я, что попаду в рабство к этой твари или умру прямо сейчас? Да, боялся. Но вместе с тем внутри стойко держало свои позиции холодное спокойствие, опасное, смешанное с безразличием. И что со мной происходит? После затянувшейся паузы глаза Спрута изменили выражение, будто я перестал быть ему интересен. Как плату за проход я от тебя возьму лишь мелочь. Ты с ней расстанешься легко. В этот момент я почувствовал жар в области груди, на том месте, где висели кольца, что я покупал для себя и Игалеи. Краем глаза я даже заметил свечение из-под ворота, хотя ума не приложу, как такое возможно. Наклонившись, я потянул за нитку, доставая кольца. Опустив взгляд, я заметил, что и меч в ножнах тоже светится. Я даже награжу тебя за смелость, но неужели не рискнёшь вернуть своё? Я нахмурился. Силкан как специально появился, напомнив о ценности своего фамильного оружия. Дауш не найдёт его реликвие славу. В правой руке я сжимал рукоять меча, в другой руке я сжимал кольца. Оба предмета стали горячими и сейчас освещали пространство вокруг. Я не совсем понял мысль Спрута о том, чем я рискую. Да и что здесь возвращать? Да, эти вещи важны для меня, но я не думаю, что они настолько важны, чтобы подвергать опасности себя или жизни своих людей в купе с Алефом. Надо расстаться с этим, да, пожалуйста. Это ведь не значит, что я забуду Галею или Силкана. Я не из забывчивых, и напоминания не нужны, чтобы помнить. В общем, я ожидал чего-то другого. Всё оказалось как-то слишком просто. Я даже разочаровался где-то внутри. Я протянул затребованные предметы. На, забирай, произнёс я. Кольца вдруг поднялись в воздух а вслед за ними и меч. Чем выше предметы поднимались, тем ярче они и светились. В какой-то момент они вспыхнули и исчезли. Я застыл, глядя на то место, где только что пропали мои вещи. Затем я перевёл взгляд на спрута. Пауза явно затянулась. Я вижу, ты ещё не понял, это ведь не всё. Отдай мне то, что волей судьбы принесло. Я вдруг увидел, как на моей ладони, на той, где до этого лежали кольца, появилось яркое свечение. Оно стало оформляться во что-то конкретное, пока не превратилось в фигурку женщины, сотканной из золотистых нитей. Она осветилась и переливалась. Ноги её фигурки оканчивались чем-то похожим на корни и дерева, что проникали в мою ладонь и глубже. Вены на моей руке тоже светились этим светом. Всё моё тело было иссечено золотыми росчерками линий. Решишь расстаться с щедрым даром жизни, взамен получишь то, о чём не смел мечтать. Тебя, как прежде, на пороге встретит та, с которой грезил вечер жизни скоротать. До меня стал доходить смысл слов спрута. Сложно было продраться сквозь рифмы, но я понял намёк. В моей ладони трепетал огонёк жизни Галеи, тот, который она отдала мне, чтобы я стал молодым и жил. И эту жизнь просит у меня Спрут. Однако взамен он предлагает: ты вернёшь Галею? Я правильно понял? Не люблю отсутствия конкретики, к тому же формулировка могла предполагать что угодно. Да. Было мне ответом, без всяких рифм и экивоков. Сердце в груди забилось с бешеной силой. Я снова увижу её, чтобы вернуть свой шанс и стать счастливым вновь, готов лишиться ценностей, что отдала тебе любовь. На миг кользануло сомнение: я ведь снова лишусь молодости, мой век снова будет коротким. Сейчас я смогу прожить, ну, ещё лет 120, а без дара я проживу ещё от силы лет 20. Я отогнал от себя сомнение. Если есть шанс вернуть Галею, то я лучше рискну. Это не моя молодость, не мои годы жизни. Да, возможно, я однажды пожалею о своём решении, и скорее всего, это однажды наступит раньше, чем я ожидаю. Но лучше я поддамся эмоциям и поступлю честно. Рационализм и эгоизм бережёт меня, но чувствую, что при любом решении я буду кусать себе локти. В общем, следую старой мудрости: не знаешь, как поступить, поступи по совести. Да, был мой ответ. Фигурка девушки удивлённо повернулась ко мне. Может, мне показалось, но кажется, она плакала. Не знаю, от счастья или от разочарования, но это уже было неважно. Образ стал таять, превращаясь в дымку. Хоть ты ни глупно отдал ценности без торга, ты даже и не знаешь, что отдал, но жертвуешь без сожаления ради другого, хоть глупо, но достойно всяческих похвал. Твои сомнения как мёд, а честность будто бочка дёгтя. И вроде сделал всё во благо, но и веселья нет. Тебя я отпускаю и сделаю как должно. Желаю хорошо прожить остаток своих лет. Меня согнуло пополам, будто откуда-то из солнечного сплетения выдернули пробку, из которой стала вытекать моя жизнь. Вернее, не моя. Гали Я упал на колени и застонал. Руки, ноги, спина ныли и трещали. Меня стала поглощать какая-то апатия, забирая силы. Хотелось просто упасть и уснуть. Этот спрут, он отравил меня или забирает больше. Ну как тебе цена красивого решения? Всё это стоило того, когда года текут неспешно, не замечаешь, как идёшь на дно. Однако ты был паенькой и сделал так, как я просил. И если ты решению не рад, ты только знак подай, и в тот же миг я сразу всё верну назад. "Нет, из последних сил рявкнул я. Иди на хрен со своими манипуляциями. Я принял решение, понял ты кусок слизи?" Боль скрутила так сильно, что я застонал. Но от чего-то она стала вызывать во мне злость. Ты просто грёбаный мошенник. Подначиваешь, делаешь всё лишь бы запутать. Ты никакой не хранитель добродетелей, ты зажравшийся кусок дерьма, пожираемый жадностью. Сам не знаю, почему говорил всё это. Наверное, осознание того, что отдал столько ненасытной твари. Да ещё и рассказы гоблина наложили небольшой отпечаток. Он говорил о том, что изначально цели у стражей были благие. Но даже у этих созданий всё прогнило. Грёбаная мировая энтропия. Всё, что касается власти, становится чем-то подобным. Я даже задумался о своём мире. Наши политики хотя бы людей не жрут. Ну, надеюсь. И обо всём этом я думал, пока меня корчело на полу. А ещё не отпускало чувство, что меня просто обманули. Развели как простака, правда, я ещё не понял, как именно. Хоть лишнего сейчас мне и наговорил, не буду лгать. Меня ты удивил. А теперь убирайся. От этого голоса задрожал пол и стены. С потолка посыпалась крошка. Вибрации прошли всё моё тело и силы стали возвращаться. Я нашёл в себе силы, чтобы подняться. Я выпрямил спину и посмотрел прямо в глаза спруту. Тот тоже смотрел в ответ, и теперь в его взгляде было безразличие. Ты отдал всё, что было нужно, можешь уходить. И не советую тебе пытаться меня злить. А то что, убьёшь меня, заберёшь в рабство? Я видел тех, кто раньше тебе служил. Гоблин говорил, что люди всё извратили, и теперь ты повелитель алчности. Я не верю. Ты сам всё извратил. Ты не сможешь поселить ни в ком добродетель, если в тебе самом её нет. В следующий миг я почувствовал, как меня подняло в воздух. Под ногами было нечто, что преграждало мне выход до этого. та же прозрачная вата. Я вдруг обнаружил, что не могу двигаться и говорить тоже. Меня обволокло мягкой субстанцией, как коконам. Меня понесло навстречу спруту. Я повис на уровне его глаз. Несмотря на то, что сила была не на моей стороне, я не отрываясь смотрел ему в глаза. У меня мало возможностей бороться с этим существом, так хоть здесь попытаюсь ему досадить. Спрут отвёл глаза, а меня вдруг с бешеной скоростью понесло куда-то. Я точно смог определить, что я двигался в противоположном направлении от арки, в которую до этого входил. Через несколько минут движение замедлилось, и я опустился на землю. Ваты больше не было. Я стоял перед аркой, что один в один повторяла виденную ранее, за одним исключением не было золотой нити. Однако я хорошо видел то, что происходило в зале спрута. Я смотрел себя. Конечности больше не ломило. Да и чувствовал я себя вполне нормально. Может, он ничего и не забрал? И он ведь обещал вернуть галею, если я не чувствую слабости. Может, он не забрал молодость и значит не выполнит обещание. Я вообще не понимаю, что только что произошло, и даже посоветоваться не с кем. А ещё ведь ребятам проходить испытание этого вымогателя. И тут до меня начало кое-что доходить. там в тоннелях это была проверка на прочность. Самых стойких он пустит в первую очередь, тех, кто скорее всего сможет пройти испытание. Зато напоследок он оставит тех, кто с большей долей вероятности останется ему служить. Я ему просто не интересен, не выгоден. Он просто алчный спрут. Спустя несколько минут я увидел шагающего в темноте Алефа.